Глава третья. I am Providence. Я провидение. Еще со времен Чернобыля, когда Джон впервые рассказал о дополнительных характеристиках и связанных с ними скрытых классах, Джин Ронг задумался о том, как работает его удача. Эта дополнительная характеристика росла сама собой, и чем больше кореец ее понимал, тем более эффективным инструментом в руках управленца она становилась. Как работает удача? Говоря простым языком, подсознание умнее сознания. Многие из решений, принимаемых главой дворца, имели под собой какую-то подоплеку, которую зачастую сам глава понимал далеко не сразу. Но нужное решение уже было принято, и оно было верным. Тогда Джин Ронг решил зайти с другой стороны. Почему я принимаю это решение? Каковы будут его последствия? Как эти последствия соотносятся с тем, что для меня важно? Подход оказался верным, и Джин Ронг вскоре начал понимать, что удача каким-то образом полагается на неосознаваемые знания из подсознания, которые, в свою очередь, само черпает недостающие детали из ноосферного слоя астрала. Если Джин Ронг послал в лес не обычную, а усиленную группу бойцов, значит, на то были какие-то причины, пусть и не всегда осознаваемые сразу. За полтора года Джен Ронг выработал в себе привычку обращать внимание на свои странные решения. Отдать роду стаи все земли под Пермью или назначить отошедшую отдел дворца Молли членом Совета правления в Сталинграде? Эти решения были своеобразными звоночками от подсознания, которое пыталась достучаться до сознания, буквально крича о чем-то очень важном. В итоге, выбравшись на большие охотничьи угодья, Стая распалась на малые группы, что было вполне ожидаемо. Собачник только рад. Говорит, что между группами молодняка появилась здоровая конкуренция. Молли, даже находясь в послеродовом декрете, остается все той же прожженной стервой и способна поставить на уши весь совет правления Сталинграда. В общем, к своим звоночкам из подсознания Джин Ронг стал внимательно прислушиваться. На сегодня был назначен семейный ужин. Причем не в узком семейном кругу, а с кучей гостей из многочисленной родни, привезенной Джин Ронгом в Иштар из Северной Кореи. Гости еще только начали собираться, а Джину ни с того ни с сего захотелось собрать их в ресторане с большим банкетным залом. Да, где-нибудь в центре Москвы. Находясь в сильном воодушевлении от пришедшей в голову идеи, кореец вдруг понял, что в голове сработал тот самый тревожный звоночек. «Почему я прямо сейчас хочу увезти семью из Иштара?» Желание было таким сильным, что Джин не мог отвести взгляда от собственной жены и детей, уже сидящих за столом. Еон, верная супруга, прожила с ним уже больше четверти века. Она видела его пьяным, принимала избитым и бедным во времена молодости. Обняла, когда он проиграл суд и разорился впервые. Женщина с большой буквы, стоящая все эти годы за спиной Джин Ронга. И вот сейчас он смотрит на нее как муж, а не глава дворца Голд. Что за жутко странное чувство? На лице корейца за секунды радость и воодушевление от сбора семьи сменилась сначала едва уловимым страхом, а потом откровенным ужасом. И он, видя покрасневшее лицо супруга, почувствовала напряжение. «Уходи! Уходи сейчас же из города!» Джен Ронг выскочил из-за стола и задумался на секунду. «Нет, из изнанки! Бери детей прямо сейчас с телепортом уходи в Москву!» муж «Сейчас же, и он Пока вы рядом, я не смогу нормально управлять дворцом!» Кореец выскочил из-за стола, смотря по сторонам. «Удача?» Она будто шептала, что куда бы он ни пошел, везде его ждет опасность. Интерфейс молчала, значит, это не отравление, а некая надвигающаяся угроза извне. Глава дворца открыл в интерфейсе канал связи высшего командования дворца. Там уже начали мелькать сообщения от пограничных клановых крепостей армии а точнее целая группа армий зараженных надвигалась одновременно со всех сторон. Джин вошел в чат аккурат в тот момент, когда панические сообщения заполонили всю страницу. Виашер. Босс, они толпами выходят из десятков порталов. Целая стена мать их порталов. Я видел сквозь один из них Сиднейский театр в Австралии. Лолоа. «Парижские ублюдки! Одна из этих тварей открыла портал прямо перед моей группой патруля. Парни клянутся, что видели Эйфелеву башню». Собачник. «Пентагон!» Речь главы стаи сочилась злостью. Я ходил в разведку сквозь один из порталов. Старик, на той стороне были штаты и Пентагон. Живой, сука, гигантский город. Видел супермутантов и сверхсуществ. Щенят порвали за считанные секунды». Перу, Ватикан, остров Мальта, Египет, Китай и даже Индия. Судя по сообщениям от пограничных кланов, зараженные со всего мира Земли решили сегодня объединиться и уничтожить дворец Голд. Со слов дворца Психеи и патриарха дженронг знал, что только воля мира могла открывать природные порталы, соединяя разные уголки мира подобными проходами. Но и у нее были ограничения. Такие проходы не могут появиться на уже занятой территории родов, кланов и дворцов. Сейчас, чтобы добраться до Иштара, центральных земель Дворца Голда, армиям зараженных придется немного попотеть. Причем немного — это не преувеличение. Сканеры пограничных крепостей уже зафиксировали 42 миллиона тварей. Даже если все фракции мира Земли объединятся, им нечего будет противопоставить такой орде. К моменту телепортации Джин Ронга в рубку управления твердыней чат управленцев уже заполонили панические сообщения. Хако. Божественность. Глава клана фермеров Пак Мин прислал видео того, как над армией молящихся зараженных появилось облако светящегося тумана и из природных порталов начали выходить супер-мутанты и сверхсущества. «Ухожу со своими людьми в Иштар. Парни, бросайте вещи. Быстрее уходим отсюда». Аналогичные сообщения продолжали сыпаться со всех регионов, занятых дворцом Голд. Армии зараженных сжимали кольцо наступления, стараясь создать вокруг Иштара то, что на языке профессиональных военных зовется котлом окружения. Телепортация за пределы котла уже заблокирована пространственными помехами, установленными волей мира. В тот же Сталинград, крупнейший из захваченных Джоном летающих городов, сейчас уже нет возможности телепортироваться. Таким образом, воля мира отрезала фракцию Дворца Голд от находящихся там спецвойск армии России. На фоне прибывающих беженцев из осажденных регионов в Иштаре началась нездоровая суета. Собрав пожитки, напуганные люди стали массово задействовать городскую систему локальных телепортов, уходя в реальный мир. Этот путь для побега пока еще не заблокирован волей мира. Благо спрятанный под Иштаром мощный источник маны, сердце дракона, продолжал работать и обеспечивал телепортацию до 3000 человек в минуту. Джин Ронг не стал останавливать бегство горожан, понимая, что когда кольцо окружения вокруг Иштара сомкнется, воля мира непременно заблокирует и этот путь отступления. В рубке твердыни дежурная смена операторов собирала данные с линии фронта, 1348 погибших и пропавших без вести. Голос девушки в ранге ратника достучался до сознания Джинронга. За семь минут с начала вторжения уже сметены первые линии пограничных родовых крепостей и летающих храмов. Союзник Рублевы-Лебедевы передал, что эвакуировал гражданских и свои войска на летающий город Парящие Небеса, фракции Психеи. Подконтрольный им Мерцающий подвергся интенсивной бомбардировке оказавшись под вопросительным взглядом главы дворца девушка тут же дополнила не считая сталинграда все летающие города пятого и шестого уровня находящиеся на территориях дворца голд в россии подверглись обстрелу с земли чем стреляли разным господин командующий у зараженных есть свои осадные орудия и мощные атаки сверхсуществ Сидящий в кресле слева старший оператор контроля пространства несколько раз щелкнул пальцами, привлекая внимание Джин Ронга. Немой, как его прозвала смена, был диспетчером от Бога. Корейцу он запомнился тем, что даже после исцеления голосовых связок в доме целителя Немой предпочитал не говорить лишний раз. Вот и сейчас вместо слов диспетчер вывел на экран рубки управления изображение с камер, взятого в осаду мерцающего. Трехногие твари высотой с девятиэтажный дом не спеша выходили из природных порталов, занимая свои места в рядах атакующих. Точно такие же шагающие башни дозора, со слов генерала Чернигова, держали оборону вокруг Москвы, выстроившись вдоль МКАДа. Эти трижды мутанты, будто рожденные от запретной связи между туповатым циклопом и вышкой сотовой связи, стреляли лазером аж на 2 километра из единственного глаза линзы. 513 триподов зараженных сейчас скрестили свои лазеры на силовом щите, прикрывающем мерцающий от атак. На них приходилось 70% наносимого урона. Еще 30 наносили сверхсущества, долбившие по защите города чем-то вроде дальнобойной артиллерии, находясь за пределами 25-километровой зоны обнаружения. Вскоре в небе над мерцающим показались массивные летающие гробы, виденные в изнанке всего раз над Москвой группой дальнего развед-патруля ДРП спецвойск России, оказавшейся в 20-километровой зоне отчуждения вокруг столицы. Судя по попаданиям оборонительных пушек, гробы не имели ни доспеха духа, ни щита ратника, выживая за счет заоблачного показателя стойкости. Во всяком случае, ни одному снаряду так и не удалось пробить их защиту. Размером гробы не уступали все тем же триподам. Сейчас эти твари взяли мерцающий в шестигранную магическую печать. Глава. Еремей просил передать, что их сканеры зафиксировали поле искажения астрала, Немой все же подал голос, кивнув на экран. Гробы собирают души погибших, своих и чужих, им не важно. Последними на поле боя подмерцающим появились «Звезды смерти». Это название им дал все тот же ДРП. Массивные конструкции, состоящие из шара с направленными во все стороны шипами, образовывали между собой магическую сеть. В ее пределах они мастерски искажали окружающее пространство, Именно звезды мгновенно перебрасывали войска зараженных между точками прорыва укрепрайонов Рублевых-Лебедевых. Без подобной переброски зараженные могли понести сто крат большие потери. Вояки на своей земле хорошо окопались и сейчас отстреливались, давая гражданским время на эвакуацию. 7 минут до полной пространственной блокады Мерцающего, 12 до уничтожения силового щита города. Девушка вывела таймеры на главный экран рубки. После информации о появлении у противника технологии душеловов надеяться на возрождение было уже бессмысленно. Надо как-то помочь союзникам. Они успеют эвакуироваться? Джин Ронг нахмурился, так как девушка не ответила сразу. «Оператор, ответ!» «Нет, господин командующий, маны не хватит. Мерцающий питается от группы куда более слабых источников, нежели штар Но мы можем предложить им телепортироваться сначала к нам, в штар а потом в реальный мир. В этом случае всем жителям мерцающего хватит маны на эвакуацию. На телепорты между городами изнанки тратилось в полтора раза меньше маны, чем на выход в реал, так что предложенное решение имело смысл. Действуйте. Передайте на пост телепортации в мерцающем, что это приказ главы дворца. Отказ не принимается. Ситуация, схожая с мерцающим, творилась на всей линии фронта. Армии зараженных продвигались не просто быстро, а очень быстро. Прошло не больше сорока минут, а дворец Голда уже потерял две трети своих территорий. Как только клановые крепости лишались щитов, парящие в небе звезды смерти выстраивали туннель из сжатого пространства, перебрасывая орды зараженных вглубь земель, пока еще занятых людьми. Чем больше данных поступало в штаб на Твердыне, тем более безнадежной выглядела ситуация. Совокупные данные со сканеров из разных летающих городов внушали ужас. Больше четырех тысяч триподов, вдвое меньше гробов и семь сотен звезд смерти. Семь тысяч трижды мутантов. Семь. Даже если собрать вообще всех оставшихся обычных трижды мутировавших тварей со всей Земли, не наберется и десятой части от такой армады. Теперь стало понятно, как много козырей зараженные приготовили к началу битвы за будущее в январе 2020 года. Джин Ронг понимал другое. Для столь массированной атаки по всем фронтам восемь мироправителей зараженных должно быть оголили защиту всех своих городов-некрополей. Этих монструозных поселений, чуждых человеческому пониманию, чуть больше трех десятков по всему миру. На передовой линии фронта показались и лучшие из стражей мироправителей правителей. Их немой выделил сразу, начав собирать данные для предстоящего боя. Их ники, отличительные характеристики, известные умения, сверхнавыки и уникальные способности, работающие на силе божественности. Гайло Стена походил на крупного человека-жука с уникальным черным панцирем, поглощающим все, чего тот касался. Выстрелы орудий, деревья, отразившийся от городского щита луч лазера – все это исчезало, едва касаясь тела Гайла. Система определила, что сам черный доспех духа и есть сверхспособность стены – абсолютная аннигиляция. Даже мана и та уничтожалась, касаясь панциря сверхсущества. «Урсула ноль» – ник к твари, говорил сам за себя. «Нечто, похожее на раковину моллюска, парило над землей», даже не замораживая воздуха, скорее искажая свойства самой материи. Она, он или оно отбирала энергию, потенциальную и кинетическую, останавливая движение молекул, что выглядело как заморозка пространства. Согласно данным со сканеров, вокруг Урсула на квантовом уровне прекращалось доплеровское и броуновское движения, но при этом предметы сохраняли свой заряд энергии. Выпущенный в Урсула аурный снаряд из пушки летающего города развеялся, а заряд маны рассеялся по округе голубым дымком. Кто-то додумался выстрелить в Урсула 300 миллиметровой металлической болванкой, и снаряд буквально завис в воздухе, словно время для него остановилось. Сиамские близнецы Энгвитан-воздух, управление атмосферным электростатическим полем, атакуют метровыми сгустками плазмы с интервалом в одну десятую долю секунды. Шевенду скользящий. Алхимическое преобразование материи. Превратил бетонный дзот в серную кислоту и убил находящихся там бойцов, обратив их тела в камень. Авикот Пикс. Трансформация плоти зараженных прямо на поле боя. Искусственная мутация, подстегиваемая силой божественности, усиливала Орду. На преобразование одного монстра Авикот тратил считанные секунды. Цецора граница. Сверхнавык копейщика. Дистанционные колющие атаки силы божественности, сшибающие даже щиты летающих городов. шин мула жуэ. Уникальный нематериальный зараженный, видимый только сканерами системы. Не имеет ни физического, ни астрального тела. Форма существования и внешний вид неизвестен. Предположительно обладает сверхспособностью ко вселению в тела других живых существ, Лицо Джинронга бледнело прямо на глазах. Даже одно сверхсущество могло поставить под угрозу существование всего Дворца Голд, а их в рядах атакующих собралось аж семь десятков. Эти машины смерти сминали оборону за считанные секунды, снося щиты клановых крепостей, вставших на их пути. Даже в таком адском зверинце зараженных, играючи обходящих земную физику, нашелся свой уникум. Некое харру железа Хмурый, как туча немой, поставил во главу списка. У диспетчера, видимо, был свой фетиш на сбор данных о врагах. И сейчас его решение поставить это на вершину списка самых опасных противников было понятно вообще всем, кто находился в рубке. Чудовище среди чудовищ, мать его! Джин Ронг грязно выругался. Как такая тварь вообще может существовать? Гнев главы дворца был вызван сверхспособностями к Харрэ. Тварь имела аж девять форм, меняя собственное тело как трансформер в фильмах с запада. В стационарной наземной форме Кхарра походил на укрепленный дзот с мощной артиллерийской пушкой. После он превратился в истребитель и бомбил мерцающий сверху. Что-то не поделив сангриван воздух другим сверхсуществом, Кхарра сменил форму на бойца танка со щитом и пистолетом, открыв огонь пулями из силы божественности. Многорукий мечник, зеленокожий ментат с бородой и щупалец. А еще это его форма камикадзе, задействованная при Блицкриге в землях Рублевых-Лебедевых. Кхар разжал своей аурой воздух вокруг себя до предела, довел магии его газовый состав до сжижения, а потом выпустил кипящую субстанцию наружу в виде взрыва. Позже удалось идентифицировать формы Кхарры, получившие кодовые названия «Кулачный боец», «Снайпер» и «Полководец». Именно последняя форма Кхарры представляла наибольшую опасность. Через силу божественности сверхсущество наделяло подконтрольные ему войска одной из своих форм, пусть и в ослабленном виде. Так в рядах зараженных появились маги-ментаты, чья магия работала от силы все той же божественности, а также рубаки-мечники и дрычуны. В общем и целом Кхарра на голову превосходил всех прочих сверхсуществ зараженных, участвовавших в сегодняшней атаке, На 59-й минуте сражения, зарево от выстрелов обороняющихся клановых крепостей, было видно уже из окон домов Иштара. Враг пробужденных мира земли давил со всех сторон, сметая линии защиты одну за другой. Как глава дворца, Джин Ронг понимал всю безнадежность ситуации, которая ясно вырисовывалась. Не считая Сталинграда с его сверхмощным городским щитом, ничто другое не сможет удержать такую армию. Да и тот выдержит не больше суток под непрерывным огнем. По совокупным подсчетам системы обнаружения клановых крепостей, входящих во фракцию Дворца Голд, в сегодняшней атаке участвуют 247 миллионов зараженных. Даже в армии немцев на момент начала Второй мировой было в 30 раз меньше солдат. 30 Карл!» «Нам не хватило времени». Смотря на экраны, Джен Ронг понимал, что бой уже фактически проигран. «Джон, может это и к лучшему, что ты не увидишь, как гибнет твое детище». «Будь у нас еще год, и дворец смог бы обеспечить весь мир земли бомбами с синком». И тогда никакая армия зараженных не была бы угрозой для существования пробужденных. Спустя 1 час и 27 минут от начала атаки зараженных эвакуация штара все еще не закончилась. К моменту, когда первый зараженный достиг силового щита города, 97% населения удалось переправить в Реал и Сталинград но те самые оставшиеся 3% — это 75 тысяч пробужденных. После начала штурма самого штары энергопитание, идущее от местного источника маны, перешло в автоматический режим, уделяя львиную долю ресурсов силовому щиту. Пропускная способность телепортационной установки упала с 3000 до 500 человек в минуту, Джин Ронгу и его людям требовалось еще два с половиной часа на полную эвакуацию доверенного ему города. Но даже с подпиткой от сердца дракона Иштар под напором такой армии долго не простоит. Это не воздушная цель, как Сталинград, а наземная. И штурмовать Иштар будут все, кто сможет дотянуться до его щита. Глава дворца повернулся к притихшей девушке, следящей за оперативной обстановкой на фронте. Что показывают бортовые вычислители твердыни? «Сколько продержится щит Иштара?» «Два... 27 минут, господин командующий!» Голос девушки дрогнул. Дело не в источнике, а в слабом энергокаркасе, заложенном в фундаменты Иштара. Даже патриарх не предполагал, что нас будут атаковать столь масштабными силами. Экран в рубке твердыни нехорошо моргнул, и в углу высветилась пиктограмма. Телепортация заблокирована. Замечены подпространственные помехи. «Все!» Приплыли, — подумал глава дворца, видя на карте, как захлопнулся котел окружения вокруг Иштара. Теперь отсюда никак не выбраться. Ощутив спиной чей-то пристальный взгляд, Джин Ронг резко обернулся. Перед ним стоял угольно-черный силуэт человека, окруженного облаком какого-то пепла. Ни аурой, ни маной от него не веяло, будто и нет тут никого. Высший человек, Джон Голд, 142 уровень, ранг, ратник пятой ступени. Высший? Сообщение о смерти Джона пришло больше двух дней назад. Право патриарха, как сильнейшего бойца дворца, автоматически перешло Галатей Голд. Теоретически Джон вообще не мог сейчас находиться в твердыне так как его коды доступа аннулированы. Да и черт с этими кодами! Как человек, чью смерть подтвердила система, мог сейчас здесь находиться? Хреново выглядишь, патриарх. Здесь не весь я... Голос Джона отдавал потусторонним эхом, пока не полностью вернулся в мир живых. Чем больше черный силуэт говорил, тем отчетливее чувствовалась энергия смерти, витающая по рубке управления твердыней. Она затмила собой страх, безжалостно растоптала надежду на выживание. Замахнулась на боевой азарт, но все же отступила. Скорее всего, неосознанно, но это сделал именно Джон. Мана, эманации веры и страдания, энергия смерти – все сущее ему подвластно. Джин Ронг кожей почувствовал, что черное существо перед ним лишено той самой душевной теплоты, которую можно назвать человечностью. «У нас тут война», – Джин ощутил накатывающий страх. Эмоция появилась, пропала и снова появилась. Чем больше он смотрел на черный силуэт, тем нестабильнее становилось его собственное эмоциональное состояние. Зараженные атакуют. «Знаю!» От одного слова Джона, прозвучавшего словно скрежет, кореец поморщился. «Выжить сегодня для дворца уже победа. Я отвлеку, задержу зараженных, а ты уведешь людей в Сталинград». «Джон, ты вернулся насовсем?» Джин Ронг спрашивал о смерти. Этот черный человек не тот Джон, которого он помнил. «Время покажет!» — голос патриарха скрежетал. «Ты не поймешь, Джин, не сейчас. Быть может, в будущем ты вспомнишь». Разговор с погибшим патриархом для Джин Ронга оказался большим испытанием. Джон говорил, мать его просто говорил — А люди, оказавшиеся в рубке твердыни, впадали в панику, рвали на себе волосы, кричали от страха и начинали биться головой о приборные панели. Немой, этот повидавший жизнь старый волк, вытаращив глаза, смотрел в глазницы черного силуэта Джона. Кажется, он шептал молитву. Когда кореец обернулся, немой уже потерял голос, посидел, и на лице его прорезались глубокие морщины. Давешняя девушка-оператор безжизненной куклой лежала в кресле оператора. Смерть. Слова. Вернувшийся Джон Голд. Кореец открыл рот, как бы зевая, чтобы убрать звон, возникший в ушах. Видимо, подсознание пытается защититься от воздействия той чертовщины, что тут творится. Джен Ронг уже не знал, стоит ли радоваться возвращению Джона домой в таком виде. «Я пробью путь для портала в Сталинград. Объяви режим изоляции». Черный пепел, витавший вокруг Джона, входил в его тело, делая фигуру прямо на глазах более объемной. «Щит над Эштаром и Сталинградом закрыть для света, звука, астрала. Защити наших людей от меня». Немедленно секунды Джен открыл интерфейс главы фракции и провел перенастройку силовых щитов над Эштаром и Сталинградом. Неофициальную столицу земель Дворца Голд со стороны неба теперь прикрыл угольно-черный щит, отрезающий город от астрала, света с неба и даже инфосети. Режим изоляции обычно использовался при информационной блокаде, не давая пересылать информацию за пределы летающих городов. Но Джон, видимо, решил использовать его сейчас для защиты мирного населения от него самого. Когда обеспокоенный кореец закончил вносить настройки, Джон уже исчез из рубки твердыни. Ошарашенные операторы нервно дышали, пытаясь прийти в себя от пережитого ужаса. Немой со странной улыбкой ощупывал себя. У него пропала седина и морщины. Да и в целом он стал выглядеть лет на десять моложе, чем был час назад. Поймав взгляды главы дворца, мужчина пояснил. «Наш патриарх. Это черная штука. Она коснулась меня перед тем, как уйти. Странно». Чувствую себя как-то непривычно хорошо. Разговор был резко прерван. Сначала раздался грохот такой силы, что весь Иштар и висящие над ним храмы Твердыни и Полиса заходили ходуном. А потом где-то в груди пробудилось чувство потусторонней пустоты. Джин Ронг упал на колени, начав задыхаться. Его организм явственно хотел жить и по привычке начал активно дышать и поглощать ману. Фиксируя удар красной молнии, опознанный как гнев воли мира. Смерть всего живого в километре от южной границы штара Дрожащий голос оператора донес из дальнего конца рубки. Деревья, трава, зараженные даже мана. Погибло все живое и неживое. Атмосфера, моносфера, гидросфера. В литосферной плите разрушение на 50 метров вглубь. Господин. Там сейчас идет дождь из мертвой влаги в воздухе, и хрен знает чего. Газовый состав воздуха и давление постоянно меняется. Датчики сходят с ума. Смерть. Слово силы, произнесенное Джоном, а это мог быть только он, словно злой шепот достигло ушей корейца, напомнив о должностных обязанностях. Экран тактической карты от количества вражеских объектов вокруг Иштара минуту назад был сплошь красным, но теперь в котле окружения появилась километровая дыра, и телепорт снова заработал. Эвакуация Иштара продолжилась. Раз в несколько минут все дома в городе шатало из стороны в сторону, из-за мощных ударов молний воли мира. До мирного населения то и дело долетали отголоски мощи от слова «смерти», Но в царящей в поселении военной обстановке никто не смел жаловаться. После смены места назначения при эвакуации с Реала на Сталинград на полную эвакуацию Иштара требовалось уже не два с половиной часа, а всего час. И отведенное время уже почти прошло. Последними атакованный город покидали представители управляющего персонала, имеющие доступ к сокровищнице и камням рода. А вместе с ними и дежурная смена операторов твердыни и полиса, забирая с собой все, включая клановые алтари. Джин Ронг глянул данные со сканеров и нахмурился. После очередного удара молнии воли мира интервал между атаками Джона увеличивался почти вдвое. Видимо, на ту форму существования, в которой сейчас находится Джон, молнии накладывали некие ограничения. Напрягало и другое. После понесенных потерь ряды зараженных должны были ощутимо сократиться, Но вместо этого их численность с 247 миллионов подскочила до 381 миллиона. Камеры внешнего наблюдения показывали, что в радиусе нескольких километров вокруг Иштара висело облако тумана силы божественности. Орды зараженных заполонили все вокруг, от горизонта до горизонта, пытаясь закрыть постоянно разрываемый котел окружения. Было очевидно, что воля мира и мироправители решили стереть сегодня дворец Голд с лица земли. На силовом щите города скрестили лазеры тысячи триподов, выжигая сам воздух вокруг Иштара. С поверхности земли на стены нахлынуло живое море плоти в виде пеших зараженных. Сверхсущества и супермутанты атаковались с небольшой дистанции, демонстрируя весь свой чудовищный арсенал. Видя все это, Джин Ронг понял, что реальная битва за будущее мира Земли началась здесь и сейчас. В своей, не до конца возрожденной форме я чувствую себя не живым и не мертвым. Само слово «чувствую» здесь неуместно. Нет нормального физического тела, нет органов чувств. Я вижу мир скорее как отражение энергии шести истинных богов, а не как человек. хм хм А человек ли я сейчас вообще? Мыслю как-то фрагментарно, будто и мысли свои собираю воедино. Даже во время знакомства с Теодором, когда мое сердце не билось, и то было не так плохо. Эмисар системы? Оказывается, это также предполагает, что я могу проникать под любые щиты, городские или личные, созданные из энергии истинных богов. Тот же Дэмиан Прэй как судья может делать так же. Могу уходить в астрал как отдельный слой пространства. Могу поглощать или вызывать эмоции. Могу управлять биологическим возрастом живых существ. Могу взять душу голыми руками или создать ее из ткани астрала. Могу крушить объекты системы или создавать неразрушимые материалы. Могу даже открывать малые подземелья по своему желанию, оставляя соответствующий приз его покорителем. Эмиссар шести истинных богов. Я будто тупею в этом недосостоянии. Ни жив, ни мертв. После каждого удара молнии воли мира полное возрождение откладывается на все более поздний срок. Возродиться, осознать себя, использовать древнюю магию и слово смерти. После пережитой смерти в Саору я познал ее как часть себя. Все равно, что чувствует руку или палец. Хм, странно, но я даже переосознал смысл той странной фразы. Хм, смерть наделяет жизнь смыслом. Хм, вот передо мной зараженный. Сам смысл его жизни – найти свой смысл жизни, понять, ради чего он готов жить. Так появляются классы среди зараженных. Танки-защитники, ловкачи-атакующие, мастера плоти и перерождения. Лидеры – Те самые мироправители, данные о которых отсутствуют в ноосфере. И их стражи – сверхсущества, подпитываемые силой божественности от их единого народа. Каждый зараженный, когда проходит свое боевое крещение и входит в ранг на века, сам определяет, в чем смысл его жизни. Хм. Возродиться. Очнуться и телепорт в Иштар. Хм-хм-хм. Город покинули последние жители. Силы Лимдура и Сансара ясно подсказывают мне, что вокруг нет ни живых, ни разумных существ. Пустые дома, покинутые клановые крепости, укрытые уже не нашим, а системным силовым щитом. телепорт еще глубже, в покинутые убежище геофронта. Пусто. Даже домашних животных и тех смогли эвакуировать. хм хм Телепорт, я перемещаюсь в комнату, где установлено сердце дракона, источник маны в ранге полубога. Концентрация энергии в воздухе такова, что плохо даже мне, в моей непонятной форме, при высшем родстве с маной. Сердце дракона старейшины, ранг полубог. Ресурс основы – 10 тысяч из 10 тысяч единиц. Манохранилище – 2,5 миллиона из 2,5 миллионов. Категория – кристалл божественности. Качество. Великий правитель. Девять. Описание. Помещенное в кристалл божественности сердце высшего дракона. Может использоваться как переносной источник природной маны. Может запитывать постройки ранга от города-храма. Шесть. До храма мира. Десять. После высвобождения из кристалла сердце может быть интегрировано в тело пробужденного, как эфирный орган ССС ранга. м Нельзя оставлять такой подарок зараженным. Десять тысяч сил божественности хватит на то, чтобы монарху стать императором. Та же императрица Психея, вступив в битву за будущее мира Земли, поставила на кон семьдесят обычных кристаллов божественности с емкостью тысячи единиц каждый. А ведь могла создать семь подручных императоров. -ху -ху. Вспоминается мир гномов Маунтин, там тоже были кристаллы. Только вот кристаллы маны, а не силы божественности. Будет больно. Беру в руку сердце дракона. Черная, еще толком не восстановившаяся ладонь, прямо на глазах начинает разрушаться от бьющей через край силы божественности. Щелчок пальцами. Произнести пару слов напоследок. Почему бы и нет? Даже я не знаю, что будет дальше. I am Providence. Я провидение. В мире Маунтин были органические кристаллы аурохранилища с аурой монархов. Если ее сжать до предела, то она на долю секунды превратится в ауру императора, а потом взорвется, высвобождая заключенную внутри энергию. По такому же принципу работает имплазивная схема подрыва ядерного заряда. Взрыв примерно 50 кг тротила, сложенного в виде сферы, запускает реакцию деления тяжелых ядер Плутония-239, находящегося в центре сферы. Затем происходит высвобождение огромного объема энергии. А что будет, если подорвать 10 тысяч единиц силы божественности, внутри которых спрятан источник маны в ранге полубога? Взрыв, сравнимый с ультимой атакой небожителя. Думаю, во всех мирах Титардо еще не было безумца, решившегося на подобный шаг. А, нет, вру, один только что нашелся. Закончив с эвакуацией пробужденных из осажденного города в Сталинград, Джин Ронг, облегченно вздохнув, рухнул на первую попавшуюся скамейку. Сейчас он был не главой дворца, крупнейшего объединения пробужденных мира и земли, а обычным смертельно уставшим человеком. Ответственность за людей, за их выживание и будущее изрядно его выматывали. А потом еще разговор с Джоном, вернувшимся с того света. Половина смены операторов сказали, что больше никогда не вернутся работать в рубку твердыни. Джон их всех напугал до чертиков. Откинув голову, Джин устало вздохнул и посмотрел в ночное небо. Точнее, не в небо, а черный силовой щит, висящий над Сталинградом. Приказа об отмене режима изоляции диспетчером пока не поступало. Джин Ронг открыл интерфейс и хотел было набрать на нем нужную команду, но тут впервые на его памяти по экрану поползли помехи. Помехи? У системы? А потом пришла ударная волна. Махину летающего города диаметром в 10 километров больше трех минут трясло так, что пробужденные не могли подняться на ноги. Падали раскачивающиеся деревья, сползали с полок горшки с цветами, а обитавшие тут птицы в панике бились мордами о силовой щит. Когда тряска прекратилась, Джин Ронг решил не вставать. Все так же, лежа на земле, он снова обратился к системе. Окно интерфейса еще раз пошло помехами и вскоре стабилизировалось, показывая 800-километровый кратер, центр которого приходился аккуратный Иштар. Зона поражения ударной волной превышала 2200 километров, дойдя от Иштара аж до границ Москвы. Часть энергии колоссального взрыва ушла в открытый космос. Облако пыли и пепла поднялось в атмосферу, и если ничего не изменится... Вполне возможно, что количество солнечных лучей, достигающих поверхности планеты, уменьшится. Начнется резкое похолодание, растения перестанут фотосинтезировать, и наземная растительная часть мира изнанки вымрет, как когда-то на Земле вымерли динозавры. А вместе с растениями погибнут травоядные, потом часть всеядных и хищников, которые на них охотятся. Прогноз системы ясно показывал, что в ближайший год изнанка превратится в погибающий мир. Из-за высокой плотности атмосферы и вязких свойств самой маны в ней, климат и условия жизни придут в норму только через восемь лет. Восемь лет голода. Пиржева победа? Кореец сразу понял, что Джон подорвал сердце дракона. Ничто другое не могло сотворить катастрофу подобных масштабов. Только он мог взять и обернуть полное сражение в тотальный разгром армии зараженных. Все та же система подсчитала что представители Дворца Голд уничтожили 401 миллион зараженных, начислив ей огромное количество очков фракции. Сегодня под Эштаром погибло 37% от вообще всех зараженных мира Земли. От раздумий о будущем Дворца и всех его подданных Джин Ронга отвлекли чьи-то торопливые шаги рядом. Увидев, кто к нему идет, кореец довольно улыбнулся. «Да жив он, жив!» Видя, что девушка начинает злиться, Джин шуточно прикрылся от нее руками. «Стой, только не бей, в Иштаре был он, это все, что я знаю». Взяв модуль крыльев, Галатея полетела в сторону эпицентра взрыва. джон жив. Плевать на сообщение от системы о его смерти. Его видел Джин и операторы в рубке. Да и кто еще во всем мире Земли мог сотворить такое? Галатея летела в сторону столба из молний, непрерывно бьющих в землю, где-то за линией горизонт в районе Иштара. По пути она видела, как пространство трещит по швам. Там и тут в землю бьют небольшие красные молнии. Воды рек, сметенных ударной волной, начали прокладывать себе новые русла и берега. Противный запах озона щекочет обоняние, а взгляд, обращенный на поверхность Земли, то и дело цепляется за трупы зараженных. Тела тварей сейчас, наверное, даже в космосе найти можно. Преодолев за 4 часа почти весь путь, девушка заметила шевеление на Земле. Кто-то отчаянно пытался выбраться из-под завалов, состоящих из вырванных с корнем деревьев и почвы, принесенных сюда ударной волной. Когда девушка спустилась на землю, рука неведомого существа как раз показалась в поле видимости. Зараженный, кхарра железа, 142 уровень ранг ратник пятой ступени. Даже лишившись поддержки силы божественности, эта поистине могучая тварь сумела как-то выжить. Две трети тела сверхсущества оказались переломаны до неузнаваемости. Единственная уцелевшей рукой, ослепшей и лишившейся слуха зараженной – пытался выбраться из-под завалов. Недолго думая, Галатея оборвала его страдания. У нее, закаленного боями воина, было собственное понятие о воинской чести. Уже собираясь продолжить полет, девушка вдруг снова почувствовала то знакомое тепло чьего-то внимания. Незабываемое, родное, словно тот, с кем она разделила свое девичье сердце, находился где-то рядом. Галатея обернулась. Джон вполне себе живой, Стоял и смотрел на нее, натянув улыбку до ушей. «Я вернулся, любимая!»